Вот, значит, как, тихо сказала Кира. Ей сложно было писать то, что она чувствовала в этот момент: обиду, негодование, гнев, горечь, пожалуй, все сразу и нечто еще. нечто похожее на благодарность. Да, Константин Шереметьев не добился достойного наказания для Завьялова, но он все равно сбил спесь с этого подонка. Может, так было лучше? В суде у Завьялова был шанс откупиться, а так нет. Все по-честному. Он терял бизнес навсегда. На записи не было указаний на то, какое решение принял Завьялов, но это и так все знали. В 2005 году он неожиданно отошел от дел, и это для многих стало шоком. Завьялов никому ничего не объяснял, твердил только, что устал. После этого его редко видели на людях. А еще спустя два года он умер, якобы от несчастного случая. Хотя, может, так и было. Кира сомневалась, что Шереметьев был способен на убийство. Стало ли это достойной местью за тот кошмар, который перенес ее отец? Она не бралась сказать. Кира никогда не рвалась к мести. В глубине души она была даже рада, что Шереметьев принял это решение за нее. Нечего его жалеть, указал Илья. Этот урод получил то, что заслуживал. А что, похоже, что я его жалею? Нет, я вообще не о Завьялови думаю. А о ком? О его детях, ответила Кира. На этой записи четко слышно, что Шереметьев не собирался лишать их наследства, даже Соню, которая не была его дочерью. Напротив, одной из причин, по которой он согласился пощадить Завьялова, были как раз они, дети. Но вот прошло чуть больше десяти лет, И он кардинально поменял свою точку зрения. Почему? Что случилось в эти годы? Многое могло случиться. Не забывай, в 2005 они были детьми, пусть и не совсем крохами, но по мнению Шеремесева безвинными. а за прошедшие годы у них хватало шансов обрасти собственными грехами. И за какие-то из этих грехов добрый дядя Костя лишил их к наследству. Бинго. Это и правда нужно было узнать. Однако у Киры просто не осталось сил. Ей нужен был перерыв от всех теней, тянувшихся к ней из прошлого. Да, никто не заставлял ее разбираться в этой истории, и все равно она чувствовала, что должна. И она собиралась продолжить, но не сегодня. "Давай просто побудем вдвоем», — предложила она. "Ты и я, и никакого расследования". Он не стал удивляться. Он все понял без слов. И от этого становилось тепло на душе. Как скажешь, кивнула Илья. Ты не забывай, что все это в первую очередь ради тебя, а не ради Шеремеева и его вендетты. Только ты решаешь, как далеко зайти, а я буду с тобой в любом случае. Спасибо тебе. Приятно было для разнообразия сделать вид, что она просто выиграла в лотерею. Вот у нее ничего не было. А вот есть этот дом, есть деньги и уверенность в завтрашнем дне. Есть человек, рядом с которым ей хочется быть. Ей уже не обязательно возвращаться в коммуналку и одалживать деньги даже на что-то столь дешёвое, как молоко для щенка. Всё, свобода. Как ни странно, именно эта пауза помогла расследованию. К вечеру Кира чувствовала, что тревога улеглась, отступила. У нее словно второе дыхание открылось. Она уже знала, что не сдастся, ни ради Шеремеева, ради самой себя. Но бросаться на поиски новых ключей вечером она не собиралась. Она увлекла Илью за собой в спальню, и ей нравилась мысль о том, что утром они снова проснутся вместе. Вот только проснулись они не утром, а посреди ночи. Их разбудил резкий вой сирены, после которого еще и залился лаем супчик, спавший на коврике у кровати. Звук не утихал ни на секунду. В комнатах мелькали разноцветные огни, а на экранах управления системой высвечивались красные надписи. Что-то мне подсказывает, что это не учебная тревога, проворчал Илья. Он не был совсем спокоен, но и панике не поддавался. От этого Кирилл становилось легче. Она поспешно оделась и подбежала к ближайшему экрану посмотреть, что случилось. Система оповещала, что кто-то пытался проникнуть в главную дверь, и это пугало. Но дальше стало лишь хуже. Кира, уже разобравшись в том, как работает умный дом Шереметьево, вывела на экраны изображение из камеры, расположенной как раз над дверью. И на сей раз к ним явилась не сумасшедшее, из себя несчастной мамочку, и не случайный гость. У двери стояли трое мужчин в одинаковых белых масках, надежно скрывавших их лица. Здесь, в темноте, в такое время Они казались не людьми даже, а духами, вышедшими из леса. А еще они смотрели прямо в камеру. Они точно знали, где она находится. Через динамики системы Кира услышала незнакомый мужской голос. Кира, выйдет поиграть. Ничего себе, у тебя дружки, нахмурился Илья. Кто это такие? Я откуда знаю? Ты серьезно думаешь, что ко мне друзья приходят в такое время и в таком виде? — Да уж, не понимаю, на что они надеются, пожелскира. Если им известно обо мне, они пришли не просто так, но они должны знать, что дом изолирован. Вот только мужчина в масках это, похоже, не беспокоило. Не дождавшись ответа, они вернулись к двери. Они не пытались выломать её, они действовали намного аккуратней. Один из них достал ноутбук. И с помощью провода подключила его к электронному замку на двери. Вряд ли это было простым запугиванием. Все указывало, они знали, что делают, да иначе быть не могло. Эта наемница действовала на удачу. Ее печальный опыт показал врагам врагамкиру, что она готова ко всему, и они решили идти в банк. Илья считал также. Похоже, у них там хакер, у него есть все шансы добраться до нас. Я звоню Мирину. Ей казалось, что это надежная подстраховка, которой она никогда не лишится. Однако и здесь здеський руждал неприятный сюрприз. Ее телефон оказался бесполезен. Связи просто не было. Она не могла позвонить не только Мирину, но и полиции. Домашний телефон и интернет тоже оказались заблокированы. Вот почему эти трое не ушли, услышав вой сирены. Они знали, что никто не придет на помощь. Кира и Илья остались в саду камней совсем одни, как на необитаемом острове. Те, кто сумел так легко и эффективно отрезать их от мира, наверняка справились бы и с электронными замками, поэтому нападение стало просто вопросом времени.